Интерлюдия Амира Иль хазари Гордой наследнице сильного клана было очень неловко Благодарить какого-то мужчину, которыми она привыкла повелевать, видя в их глазах раболепие и иногда страх Во дворце они склоняли головы и не смели поднять глаза, а взгляд этого молодого, симпатичного парня переполнялся дерзкой уверенностью. Больше того, она заметила, как заинтересованно он оглядел ее фигуру, особенно пристально задерживаясь в некоторых местах. Этот юноша посмел оценивать ее и наверняка думал при этом о всяких похотливых непристойностях. Он, конечно, весьма смелый, привлекательный и даже очень понравился, но за один такой взгляд любой другой наглец получил бы дюжину плетей, а то и кое-чего лишился. Мелькнула мысль захватить его и привести во дворец, где он мигом научился бы почтению. Но тут же вспомнила, чем ему обязана, и на душе стало горько и обидно. «Какой позор! Что скажет матриарх рода? Как над ней будут зубоскалить сестры и шептаться за спиной прислуга?» Все началось с невинного разговора в присутствии матриарха. Хотя и понимала, что все небрежно высказанные замечания Зулимы Второй наследницы и ее старшие сестры всего лишь тупые подначки, но не сдержала свой гордый нрав и позволила втянуть себя в спор. Взяв десяток надежных воительниц, отправилась в опасное приключение — сразить какого-нибудь демона, доказав тем самым свою силу и смелость. Итог, шесть верных девушек-нукеров мертвы, а ведь некоторые служили ей еще с детства. В отличие от сестер она всегда заботилась о своих людях, старалась их беречь и не терять понапрасну. Так должна вести себя великая и мудрая правительница, и когда-то она станет такой. В этом Амира уверена твердо поэтому произошедшее сильно терзало ее совесть. «Как же глупо все вышло! Третью наследницу клана спасает какой-то юноша. Вот уж позорище, хоть домой не возвращайся!» Уже не выглядит такой большой неприятностью то, что через несколько декад ей придется ехать вдали сон. Еще вчера это казалось самым настоящим наказанием – очутиться в королевстве, где мужчины имеют не то, что равное, а большие права, чем у женщины. Но теперь она готова ехать туда прямо сейчас, лишь бы избежать встречи с родней. И как же раздражает то, что приходится смотреть в эти насмешливые глаза, где читается превосходство, легкое любопытство и даже капелька похоти. Было бы здорово связать красавчика и, положив поперек седла, привести во дворец. Мигом появится покорность и глубокое почтение к госпоже. А потом подарить его старшей сестре в гарем, ведь сама Амира слишком молода для подобных утех. Но идея сразу же не понравилась. «Еще чего, перебьется это заносчивая стерва». Сердце тут же кольнуло игла стыда. «Какая же я неблагодарная! Откуда у меня такие черные мысли? Нужно проявить уважение!» Девушка понимала, что законы чести обязывают выразить этому юноше благодарность за спасение. Вести себя достойно, как подобает высокородной, мудрой госпоже, ведь она всегда считала себя такой... «Храбрый, сильной и рассудительной Амира вздохнула и, стараясь не смотреть спасителю в глаза, начала стягивать с пальца дорогой старинный перстень. Вознаграждение должно быть достойным, не хватало еще, чтобы парень счел ее мелочной и неблагодарной.